Зима, холода. Снежно-белые хлопья спускаются тихо откуда-то сверху. И все как-то странно, и хочется света. И я к полнаводных из глаз твоих теплых. Снежинками воздух украшен хрустальный. И звон тишины в небесах оглушает. За белой стеной твое слышу дыхание. Огонь в моих венах, разбожена память. Мы снова с тобой, взявшись за руки где-то, гуляем по травам среди звезд вселенной. А в городе нашем замерзшие стены и шаг до весны до поющих рассветов. Один шаг, другой шаг, меняется время, стираются горы, теряются взгляды, другие миры за окном. Листопады, и острые боли, и восторг, и смятение. Садятся за столики люди в антрактах, в белое небо и стены. И снова зима, и продрогшие вены, и новые лица на сценах в спектаклях. По тропе войны я домой иду. В и мольба, а в молчании крик. Упаду в пути и лежу в снегу, а душа зовёт и поёт родник. По тропе войны я иду на свет, через сто перечей сквозь неверие лес. В тишине ночной ясен чёткий след. Звёзды там утоли и любовь небес. пес. Я иду вперед временами вверх, подо мною лед за спиною смех. Упаду встряхнусь и опять наверх. Через боль и грусть я иду к тебе, чтоб припасть к плечу, до да щекой как в мех, да закрыть глаза, не забыв про тех, позабывших свет, сбившихся с пути. Я скажу про всех. Как смогу дойти? Для меня это слишком сильно. Для тебя совершенно просто. Голос вечности, близкие звезды, иероглифы в хрупкой рине. Запоздалое терпкое утро. Звук хруста подоспевшей ко времени. Гул шагов к горизонтам маршруты. Тайны на их чудеса притяжения. Из молочной туманности кисти твоих рук и твоя утонченность, Из огня, зона занориска, напряжение, опустошенность. Просыпайтесь, дети света. Поглощайте эту радость. Столько солнца, столько ветра, столько счастья нам досталось. Через радужное зренья уедать миры творения. Их воздушные плетения из травинок и деревьев. Птиц полет разноголосых и цветы, их столько много. Пчелы, бабочки, стрекозы, лес с тропинкой и дорога. Просыпайтесь, вон смотрите, где-то там вдали вершина солнцем радостным залито, Лучезарным и глубинным. На планете, ласканный солнцем только места необычных и чистых. И когда мы возносимся с нами мир души над собою смеемся. Мы смеемся, и в собственном беге тишину различать начинаем. И концерты вселенной, и в сердце, как звенят молодые побеги. За серпантинами выходов к прошенам, на растерзании призраком каменным. Есть со своими семейными тайнами Замок, затерянный в травах некошенных. Мост над зарвавшимися бездной руинами с прошлых времен у ворот возвышается. Эхо пророческих снов отражается в черных воронках зеркальными ледяными. Долгая ночь разрывается грозными грозами, в воздухе звездными виунами. Темное небо с просветами синими, кажется снизу то бледным турозовым. Во замке царит беспорядок, разбросаны под паутиной мечи и доспехи. В комнате тронной шуты для потехи бродят растерянно, впробую россыпь идолов веры обратно поставить на постаменты. Мышина изтая лепится к сводам, шурша тишиною. Катится время по жизни волною. Ветер у стен манускрипты рестает. В дали мирах рассыпая дыхание. Тихо колышутся травы от бега. Вестник разносит послание эхо. Лунный свет окудал плечи ей по саду. И пролился на ладони в тишину зажжённой свечи. Обжигающие искры осветили тонкий профиль. Шепот с сгубья твоящей красоту воздушных строчек. Шла она дыша прохладой акварели тёмной ночи. Для себя решив, что снится этот сад тумана свечей. И услышала, как в сердце вздох таинственный развёлся. И увидела дорогу золотым сечением к богу Мы протянули ладони, и мир заискрился. Радужно вспрескам не видно конца и начала. Мы исполняли свой танец любви у причала. Солнечный ветер из глаз на вселенную лился. Мы танцевали, и падали звезды в ладони. Мир от волнения и счастья кружился. Свет поднебесный волной набегало ложился в сердце цветов и донул в оклушительном звоне. Неповторимыми красками веяло с неба. Мы танцевали с богами на равных. Музыка счастья летела за нами, и раны от пережитых потерь зарастали под ветром. Мы танцевали, и время на нас утекало и становилось в весенних потоках ручьями. Мы танцевали, и мир изменялся за нами, и раскрывалась под светом любовь лепестками. В доме тихо, полусонно. За окном темно. Голубые тени комнат спяттованным давно. Песни слушает в старинных тканях абажур. Тёплый воздух от камина чуть качает шнур. Пахнет медом и тимьяном, дождик во дворе. Легкой музыкой арканной ходят на заре. Прячься в небе от отавации, день стучится в дом. А тебе сегодня 20 и друзья кругом. Дождик смотрит в окна важно, руки за спиной. А в руках охапка влажных роз. Тебя одной С поверхности миров стекает дождик, Чей слышен звук земных колоколов. Деревья начинают мокнуть со стволов, и сбрасывать в ручей цветную кожу. Сплетаются узоры двух сезонов, в Один неповторимый кругозор. За кругозором слышен разговор Сбежавших на свободу окрыленных. Дождь отступает, уступая свету творить любовь в раскатах тишины Тс, Не спугните счастье, грязны, пусть меньше будет на холстах у лета Ты почувствовал трепет, замираешь. Дыхание с переполнями. Ветер он свидетель твой тайны. Сумасшедшее утро, ослепительный вечер. Шелест платья, салёты, лепестки роз и свечи. Колдовство растворений. вз вз вз вз вз вз вз вз вз Лисьи хитные глубина расслоений, голос, созданный из сердца и просвеченность теней. По звездным, звёздным, по порбитым охотivным. Ветер пламя разносит от любимых к любимым. А знаешь, я тоже из волчьей свободной гордой породы. И точно такой же орлиной, летающий царственной стаи А знаешь, я тоже подолгу и часто мечтаю. И прыгаю в дождик по лужам, и падаю в небо, взлетая. Я часто блуждаю по детству. Я часто бываю ребенком Шалю и в припрыжку за солнцем бегу и мелодию звонко Пою во всю мощь, что есть силы. И солнце со мной смеется, и тянет ко мне руки крылья Меняю казенное надо на крылья свобода в эфире. Меняю холодные взгляды на смех и любовь в этом мире. Меняю стереотипы на свежие чистые мысли. Меняю стереоклипы на свет от создателя истины. где насыщается небо огнями, снопы разгораются в центрах. Мне хочется очень узнать, не меняли ждёт к себе иерархии света. На твой свет, забыв о страхе, ночью птицы прилетали, и казнить себя на плахе Палачами позволяли. На твой свет ломая крылья, а железные преграды, прилетали мотыльки и умирали без награды. На твой свет ходили люди и с ладоней получали знаки огненные судеб, И горела конь ночами. На твой свет по той же бубин Так и будут собираться птицы, бабочки и люди, и в огне преображаться. Бог души омывает светом малым, и издали с улыбкою глядит. Как человек, достигнув пьедестала, нахохлившись, на мир его глядит. Он смотрит на попытки прыгнуть выше того предела, что доверил тьме, установить на залитых луной афишах, рождённым не впервые на земле. Бог смотрит на планету и смеется. Он думает, какой чудной народ на этой голубой от солнца третьей Закрыв глаза, забыв про свет, живёт. Арикан начало всех начал, Течет по млечному пути. И не свернуть, не обойти. не изменить хрусталь лекал. Течет река сквозь перено событий огненных живых. Плывут века глаза родных и разговор про старину. Исток реки немудрено найти в краю далёких звезд, где вечно светит солнце и на батом колокол звенит. Свет омывает полотно планет разобщенных раз. И смотрит и светло, хранитель снов с небес на нас. И смотрит пусть, и пусть летит его улыбка сквозь века. И пусть бессмертная река намывает и манит сиянием своих зеркал, где сквозь начало всех начал вселенский колокол звенит. Может быть, это все было с успехом, когда-то заложено в солнечных нитях, и дикие пляски минувших событий, и бабочки синие в комнатах смеха. А может, в начале на скальных терзани разколоты были шаманами ледины, и бовны открыты и желтые камни, и песни про красные крозь рябины. А может быть, это мы все понемногу когда-то собрали в песчаных равнинах. И вынесли в моках рождая картины. А может все это прелюдии Бога? Являй мощи красоту вселенной. Ты будешь вечностью моих воспоминаний. во времени, о закрытом небесами, и силуэтами бумажных ореками. Ты будешь моим ангелом бессменным во всех мирах разветвлений их зеркальных. Ты будешь чистотой моей сакральной в пространстве, где горит огонь желаний. Ты будешь моим светом вдохновенным, скользящим тишиною над кострами. За окнами затёрнутыми снами. Ты будешь во мне эхом светозарным. Бирюзовой воды, волн на звёздной млечный путь перезною ослепляет. Любовью растекаясь по венам необъятной вселенной, оглушая земное тишиною и покоем. Потоки вод из глубины Река выносит на просторы вселенной Восхищая взоры бессмертных ангелов. Челны утяжеляет с вёсной. На дне сверкает диск луны. Дыхание вечности на соснах свой оставляет след. В земных одеждах, выращенных в веснах, струится красками акрил. По океанам роздания Плывут мерца и челноки и разливают жизнь глотками. Эти реки из желтых листьев, эти веки прикрытые будды. Мой учитель, ты видел утро из окошек расколотых истин. Из твоих рук был выпущен голубь. Птицы снов из души облаками собирались в бумажный кораблик и звучали по небу подковы, И смотрели на них снизу горы. и ко от ног серпантины. мой учитель ты вырастил зимы и придумал замки и запоры ты следил за икрою престолов ты богов тайники находил и и создал на земле место силы и построил свой солнечный город Поел земля в зеленой колыбели, налившись в срок янтарным соком, творится жизнь. из синих окон лучами солнца будет время. Жемчужно-розовой планета в свои объятия принимает и сил набравшись, улыбаясь, наблюдает, как движутся с небес колонны света. зайтип на неё, карусель бирюзового лета, с колдовством соловьев за голосами из чистого света. В зеркалах тишины затеряться, запутавшись в детстве, на крылечках родных посидеть и послушать гул сердца, обжигаясь костры развести в искрах красных до неба, с кораблями пустынь повстречаться у альфа-омега. Вспомнить имя свое из своей затерявшейся в далях вселенной за дождями в полет устремиться узорами пены Забежать бы в жневье С роком выдержу вино. В огнях священных истенах бродит пусть. Я выучу их наизусть, слова, что бабочкой в окно ударились и растеклись и стали светом на пути. Мне миллионы лет идти туда обратно в свою высь. За мною времени дворы, деревья, вросшие века. Во мне вселенская река течет. И нет конца икры. и нет таких других морей, и нет построившего плод на месте северных широт. Есть только дева на горе, и где-то есть далекий край, когда я с нами тороплюсь дойти к утру и доберусь под небом журавлиных стай. Я буду тихо у двери миров бесчисленных стоять и пить кладками благотать. Porque сжимая kurs земли. Ночью, когда входит в дом волшебство и мирно сопят стихии, и звезды всматриваться в пустоту. и слушать звезд позывные. В хрупком со체жении небесных шелков можно увидеть земные лица, улыбки их и красоту наивные и смешные. В и выдохи сонной земли скрипы колес зазеркали. Трется об острый камни магнит, Трется о ус небо память. Медленно движется снов каталог. по орбитальной спирали библиотеки небесных миров вспыхивая и мерцая ты смотришь на время из окон природы и солнце встречаешь во время восхода ты нас принимаешь из рук первозданных и кормишь и поешь, и все мы желанны мы все абсолютно от мало до старого шагреневой кожей с дыханием пожаров земля я твои обнаружила коды в процессах любви в процедурах развода Ты летаешь, твой волшебный зонтик за тобой летит по небосклону. Чудеса творит, и будет сонный город с тихим шепотом влюбленных. Ты порхаешь, твои радужные крылья задевают над землею кроны. Ты смеешься, мир в твоих ладонях в золотистых красках и зеленых. Сокровенное время, круговые орбиты, звукоряды касаний, ароматы свечений пограничные окна, пьедестал постаментов, солидарность исканий, набухающий кокон. Сквозь ступени и ступни в световых коридорах Отстает звук от света Отстает мир от звука. За завесой тайны Горизонт ляжет знаком со стыковкой вращений, полной ноты концами. В белом шуме вселенной за пустотами пятен хрупкой пластикой тела длится сонце в потении. Ночь крылатая звёздами машет и к себе не пускает рассветы. Огоньки по созвездиям пляшут. Я сегодня бездомна, как ветер. Нагуляюсь по звездным мирам, погащу своих на планете. И возможно, что кто-нибудь там на любовь мне любовью ответит. Звезд, постигая тайну движения, стану смотреть на дно, ту, что ближе мне. Время покоя и время воздвижения, две стороны золотого сечения. Пыль вотрезая в древних хранилищах, время измерить стремлюсь вдохновением. Две стороны одного измерения, две потаси земного чистилища. Движутся мысли вперед, к настоящему. Пусть пересуд это станут со спесью. Буду питаться живой пищей с помощью музыки жизни, сердцем творящейся. Я лишь недавно тайком подсмотрела То наши крылья хранятся у Бога. В чашах хрустальных среди оберегов из перламутра хранились сия. Я лишь взглянула на них по касательной, и закружились миры в пляске огненной. Ангелы света в струящихся капельных платьях вдруг стали тепло и особенно, мне улыбаться и петь песни ветра. И обнимая ладонями к яркому Солнцу бессмертному путь возделали, и все миры запредельные славили, а за спиной у них вырастали новые крылья, воздушно янтарные. Дребезжит мысли, прикасаясь к небесам, обетованным, с красотой и тайной, где волна жизни поднимает океан симфонии, звучащей по утрам, и колокольной речью веричайной. Здесь воздух напоён слепящим, обжигающим сиянием лучей, касающихся глаз души крылом, из глубины вселенского сознания. Все хорошо. Здесь зелень за окном, весенних листьев утонченность трепетания И старый добрый молчаливый дом лишь не хватает твоего дыхания. миг мгновение, за крыльями бабочек другой мир из радости снов откровений. восходы и всходы дворцы акварелью в источниках радужных звездных скоплений вращается с небом лиловое солнце открыли его разлетается пламя огонь разрастается пляшет смеется, рисуя картины лучами по ткани Затянуты тонкими пленками веки. Готовых к полетам на небе ждут кони. Огонь расползается Гиперборея в его эпицентре, как тень не С ладоней вселенной ссыпаются звезды. За шторами ночи таинственный город, заброшенным кажется. Сплющенный воздух тяжел для дыхания в клетках и норах. Заклеены веки. Спирали галактик Проходит сквозь тело легко и свободно. Пара белых птиц умещается в атом качается время на тонких опорах. Когда удаются прорывы в рассвете, когда где-то слышны шаги, смех и шепот жизнь можно любить заодно лишь за это. Они и вспоминая во время полета Великие души, великих дольменов лечили вчера мое хрупкое сердце. И слезы скользили по каменным плитам, и волны вселенной катились по венам. В зрачки проникали лучи из палины, и тело безмолвно парило над бездной. И не было времени, не было силы расправить внезапно ожившие крылья. По коже носился взволнованный ветер, и снов выходили зенящие кедры. И там, где вчера поднимались рассветы, я видела души, шагнувшие в небо. Я видела все это, видела тело, как долго его и с любовью лечили, как слезы беспомощно падали в землю, как тихо с любовью со мной говорили дальменысы святые. Без загрузками перетеканий выход к дольмену ожившие камни белое племя Прозрачное пламя стёртая память под башмаками древних курганов в горах без названий Встречи, улыбки вопросы глазами Время ответов из сердца стихами в небе с поющими колоколами сквозь деревьев печать прикасаний в солнечном храме